мотивирующий ритуал, например, сверхкомпенсация за подавленную враждебность по отношению к умершему, реакция на сильный страх смерти и магические попытки защитить себя от этой опасности. Религиозные ритуалы не всегда иррациональны. Религиозный ритуал омовения может быть понят как осмысленное иррациональное выражение внутреннего очищения – Без какого-либо компонента навязчивости или иррациональности, как символическое выражение нашего желания внутренней чистоты, выполняемое как ритуал, подготавливающий к деятельности, которая требует полной концентрации и преданности. Далее такие ритуалы, как пост, религиозная брачная церемония, практика концентрации и медитации, могут быть совершенно рациональными и не нуждаются в анализе кроме разве что анализа, нацеленного на понимание вкладываемого в них смысла. Подобно тому, как символический язык снов и мифов является частной формой выражений мыслей и чувств с помощью образов чувственного опыта, ритуал является символическим выражением мыслей и чувств с помощью действия. Вклад психоанализа в понимание ритуалов состоит в выявлении психологических оснований потребностей в ритуальном действии. Психоанализ также различил те ритуалы, которые являются навязчивыми и иррациональными, и те, которые выражают нашу общую приверженность идеалам. Какова сегодня ситуация с ритуалистическим аспектом религии? Практикующий религиозный человек участвует в разнообразных ритуалах своей церкви, и, несомненно, именно это одна из наиболее важных причин для ее посещения. Поскольку современный человек почти не имеет возможности разделять с другими людьми действия по служению, любая форма ритуала обладает громадной привлекательностью, даже если она никак не связана с важнейшими чувствами и стремлениями бытующими повседневной жизни. Вожди в авторитарных политических системах хорошо понимают потребность в общих ритуалах и предлагают новые формы политически окрашенных церемоний, которые удовлетворяют эту потребность и привязывают средних граждан к новой политической вере. В современных демократических культурах ритуалов немного, Неудивительно поэтому, что потребность в ритуалистической практике принимает самые разнообразные формы. Эту нужду в совместном действии выражают изощренные ритуалы в ложах, ритуалы, связанные с патриотическим почитанием государства, ритуалы вежливого поведения и многие другие. Однако зачастую это лишь признак оскудения цели служения и разрыв с идеалами официально признанными религией и этикой. Привлекательность братских организаций, как и поглощенность подобающим поведением, описываемым в книжках по этикету, убедительно доказывают, насколько велика потребность современного человека в новых ритуалах. Это доказывает и пустоту тех ритуалов, которые он сегодня продолжает выполнять. Потребность в ритуале неоспорима, она крайне недооценивается. Все выглядит так, как будто перед нами альтернатива. Либо мы станем религиозными людьми, будем совершать бессмысленные ритуалы, либо будем жить вообще не удовлетворяя этой потребности. Если бы изобретение ритуалов было простым делом, мы бы создали новые гуманистические ритуалы. Такие попытки уже предпринимались глашатыми религии разума в XVIII столетии квакерами с их рациональными гуманистическими ритуалами. Это пробовали делать и маленькие гуманистические общины. Примечание квакеры – протестантская секта, возникшая в Англии в XVII веке. Вероучение квакеров отвергает всякую внешнюю обрядность, необходимость духовенства. Единственным источником веры является Святое Писание. Истина веры проявляется в озарении внутренним светом, озарении Святым Духом. Строгая аскетическая мораль квакеров предполагает обязательность труда для всех членов общины –